Надо признать, красивый получился ритуал, мощный, я аж заслушался. Мои коллеги по профессии тоже. Скандинавы вообще неравнодушны к искусству. Многие даже прослезились. Пока шло отпивание, мы помалкивали и наслаждались представлением. Но когда, согласно расписанию, пришло время опускать гроб в могилку, в полу одного из нефов, безутешный родственник покойника Бьерн Железнобокий подал знак И представление началось. Настоящее представление. Нас, конечно, было немного. Зато мы были крепкими парнями и служенными глотками. Так что, когда мы все разом отчаянно завопили и полезли вперед, распихивая толпу, не заметить это было трудно. Орали мы одну единственную заученную фразу, по-итальянски. Фраза эта была «Не опускать гроб, нельзя опускать гроб». Местные, мягко говоря, удивились, но еще больше они удивились, когда только что опущенная крышка гроба с треском взлетела вверх, и изумленным взором италийцев предстал живой здоровый Ивар Рагнарсон. Сюрприз! Великолепный прыжок и старина бескосная оказался рядом с разинувшим рот епископом. Взмах коленка и на драгоценный епископский молитвенник хлынула кровь новоиспеченного христианского мученика. А мгновением позже брошенный хальпданом топорик врубился в изумленное лицо графа. Итальянцев было значительно больше, но профессиональных вояк от силы процентов 20. Да и то лишь треть из них при оружии. Храм все-таки. То ли дело мы. Я, например, принес оружие под плащом, уверенный, что никто не станет меня обыскивать. И немедленно приголубил потянувшегося к мечу итальянского офицера. Другие норманы тоже клювами не щелкали, похватали дары и тут же пустили в ход. Не скажу, что итальянцы сдались без сопротивления. Кое-кто рыпался, но были, мы были намного круче. Вдобавок в боевых доспехах, а не в той ерунде, которую тут принято носить по праздникам. Около минуты потребовалось, чтобы порубать в капусту гражданскую гвардию. Затем перестроение и привычная по Франции работа с толпой. Тех, кто оказывал сопротивление, убивали. Увы, не только их, рубили и тех, кто растерялся или замешкался, вовремя не сообразив, чего хотят страшные норманы. Вошедшие в боевой раш викинги превращались в настоящих мясников. Ор в храме стоял такой, что аж уши закладывало. Мое место в общей диспозиции было почти традиционным. У главного входа в храм. Задача никого не выпускать. Не такая уж трудная, учитывая, что двери заперты. Я стоял справа, в центре Ольбард. По левую руку от Ольборда старинать Йорви. Выбраны на почетную роль привратников, мы были исключительно благодаря хладнокровию. Верховные вожди не сомневались, что ни один из нас не покинет пост, увлекшись резней. Я и не увлекся, голов не рубил и кишки не выпускал. Так порезал нерадикально пару-тройку аристократов с дефектом зрения. После небольшого кровопускания зрение восстановилось, и бедолаги сумели увидеть между собой дверью меня. Им повезло. Резню мои братья-викинги устроили кошмарную. Как всегда. Пленников, впрочем, тоже набралось немало. Тысячи полторы. Как только их оттеснили подальше от входа, мы открыли двери храма. И рванули к воротам города. Дорога от храма к главным городским воротам прямая и достаточно широкая. Десять минут, и мы были у цели были бы, не вышло. Три сотни норманов, часть оставалась снаружи, сторожить пленников, большая сила, но не радикальная. Городской гарнизон куда многочисленнее, и, как оказалось, находился в полной боевой. Такой приказ был отдан покойным графом на всякий случай. Резня в храме длилась не очень долго, но достаточно, чтобы снаружи заподозрили нехорошее. Штурмовать соборы италийцы не рискнули, но подтянули войска. Викинги, великие воины, атаковать ощетинившиеся копьями строй численно превосходящего противника, почему бы и нет. Но не в данном случае. Дело не в том, что нас существенно меньше. Куда неприятнее отсутствие подходящего вооружения, ни щитов, ни длинных копий, ни метательного оружия. А вот размещенные на господствующих высотах итальянские стрелки вряд ли страдают от дефицита боеприпасов. Более того, кто-то даже озаботился подтянуть легкие орудия. Потомки древних римлян еще помнили кое-что из военной тактики предков. Словом, поверх итальянских щитов на нашу ударную группу с интересом смотрел толстый северный лис. Но это я так подумал и приготовился к самому нехорошему. А у наших лидеров было другое мнение. Чудесно оживший Ивар Рагнарсон спокойно выступил вперед, демонстрируя «пустые руки». И начались переговоры.